Александр Грин Лошадиная голова Приехав на разработку пульта, Фицрой застал некоторых лиц в трауре. Молоденькая жена Добба Конхита, ее мать и местный житель, как он рекомендовал себя сам, бродячий диаген этих мест, охотник Энах Твиль, изменились, как бывает, после болезни. Они разучились улыбаться и говорить громко. Багровый пульт, сидя в душной палацке, продолжал пить, но поверх грязного полотняного рукава его блузы был нашит креп. Сквозь пьянство светилось удручение. Вы знаете, что произошло здесь? встретил он Фицроя, поддевая циркулем кусок копчёного языка. Доп упал в пропасть. Казалось, он продолжает разговор, начавшийся только что. Беспорядок временного жилища Пульта ничем не отличался от состояния, в каком покинул палатку Фицрой 11 дней назад. Среди чертежей и свисевших со стола завитками старой виньетки стояла та же бутылка малинового стекла и та же алюминиевая тарелка. С единственной разницей, что тогда на ней были остывшие макароны. Смотря на неё, Фицрой поймал мысль: "Хочу ли, чтобы те макароны были теперь Это равнялось весёлому и живому доббо. Но он ещё не разобрался в себе и почему-то откладывал разбираться. Перед тем как заглянуть в остановившееся лицо в Довы Фицрой, знал уже всё от служащих. Как громом поразила меня, сказал он пульту, солгал и знал, что солгал. "Да, подумайте!" закричал пульт. "Кроме того, что жалко, доб был моей правой рукой". прекрасный, энергичный работник. С жаром Солгал Фицрой ещё раз и стал противен себе. И не всё ли равно теперь, подумал он. Не я же столкнул его. Я только хотел, чтобы он умер. Но моё право думать, что я хочу. И он сказал почти правду. Доп, умер. Смерть это ужасно, но я устал думать о ней. Как? переспросил Пульт. Выпейте, вы что-то путаете. Это прояснит ваши мозги. Вы знаете, что может случиться при местной жаре от чрезмерного употребления спирта? Да, жила в мозгу? А что? Мокрое полотенце, сурово ответил Фитсрой. Купанье и молоко. Пульт вытаращил глаза, прыснул и расхохотался. Всё затряслось под его локтем. Дикий, безобразный шутник. Сказал он, вытирая усы кистью «Я пью, но мы живем раз Вы отправитесь на А-31 Хина и лекарь там» Фицрой опустил глаза Перед ним встала канхита прежних дней Он не мог уйти от нее и от еще чего-то Принявшего неопределенную форму лошадиной головы «Только три дня, пульт» Сдержанно заговорил он В конце концов при вашей ужасной манере дробить горы самому, почти не сходя с места. Впрочем, Рассейна перебил пульт. Побудьте пока с добами, и очень тяжело. И мне тоже, сказал, выходя Фицрой. Теперь он не лгал. Он не лгал и себе, когда, ведя в поводу лошадь, особенным верхним взглядом рассматривал строго и грустно обширную долину с насыпями карьеров, столбами шахт и линиями канав. Работы иначе по оригинальному плану Пульта 11 дней назад вызвали бы у него привычную мысль о могуществе человеческого ума. Теперь эти следы стали на диком пейзаже оказались царапинами, сделанными тупым ножом на дубовой доске. Он заметил также, что не хочет есть, хотя поел лишь рано утром. Жар солнечных лучей раздражал его, как прикосновение колючего и липкого меха. Он правильно сцепил мысли, надеясь вызвать наконец чувство мести и торжества. Доп умер. Так поступил бы я с ним, если бы не боялся суда. И я смотрел бы сверху, как исчезает с криком в пустоте это бодрое любимое тело. Я всё равно что видел. Вот моё чёрное счастье, и вот свет будет носить канхита. Я зол, зол, зол. Его смерть сладка. Слова эти, эти мысли мешались с кроткими словами любви. Он не понимал, как ласка, которая была полна его существо, и светлая грусть о недоступной душе и мольба к ней могут вместить зло. Он думал и не испытывал торжества. Войдя в свое помещение, Фицрой понял, что среди этой полупоходной обстановки, оставшейся совершенно нетронутой, тоже исчезло навсегда нечто — Как будто умерла часть прежнего впечатления. Скоро он понял, что умерла. Приход Добба. Доп более не придёт сюда. Он не придёт так же к жене и матери. Первый раз в жизни он чувствовал, как много исчезает вокруг со исчезновением человека, составлявшего часть его жизни, хотя бы и ненавистную часть. Думая о Доббе, он видел безмолвную пустоту везде, где в его мысли мог жить и быть Доп. В горах, шахтах, перед собой и всюду, о чём он думал, как о месте, связанном с фигурой приятеля, зная, что никто не увидит его, и если увидит, то никогда не постигнет той смеси презрения и вызова по отношению к самому себе, не ощутит пружины движения, заставшего подойти к зеркалу. Фитцрой остановился перед стеклом и быстро заглянул в собственные глаза. Даже видя лицо, ему было трудно поместить внутренний мир свой в черты зеркального двойника. Черты были красивы и грустны. Бледность и загар смешались в этом лице с ясностью прозрачных сумерек. Выражение не было ни подлым, ни хитрым. Лишь в глазах тронулось и исчезло нечто подобное мгновенно вильнувшему хвосту лисы. «Это мое лицо. Я зол. Я жесток. Я рад». «Мой рад, масса», — сказал негр, внося кофейник. «Твой приехал, не захворал». «Рад?» — переспросил Фицрой, хмурясь и вглядываясь в него. «Очень рада. Был хорошо здоров». «Ты врешь, черная собака», — сказал Фицрой, вдруг посинев от злобы и тоски. Негр, съежившись, отступил. Его жалоб на оскаленный рот и, сморщенные от страха глаза, еще более обозлили Фицероя. «Лжош!» — повторил он. «Ты был бы рад, если бы я валялся в пыли и гнили!» «Оф!» — сказал негр, пятясь. «Масса больной? Твой пьет кофей, горячий, хороша будет!» Фицерой рассеянно отвернулся. «Все мы говорим так», — пробормотал он. Затем прошло несколько минут в тупом и горьком недоумении перед лицом жизни, которую он любил так нежно и тяжело. Кофе, как показалось ему, отзывался железом. Он нехотя выпил полстакана, затем отправился к овдове Добба. У колодца ему пересек дорогу Энох-Твиль, махая рукой. Он бежал, но, перейдя в шаг и поздоровавшись, дышал не чаще, чем мы, когда встаем с утра. От легкой фигуры старика веяло с родством с движением и горами. Седые волосы, подстриженные на его крутом лбу, окружали ввалившееся со острым носом лицо с косматым четырёхугольником. Прищуренные жёлтые глаза блестели шестьюдесятью мегадами солнца и ветра. Он был в тёмном жилете поверх красной блузы и остроконечной шапки из рыжей белки. Догнав Фицроя, Твиль остановился и, прижав локтем ружьё, с которым не расставался, стал закуривать папиросу. Взгляд его из подлобья не покидал глаз Фицроя. "Верно alis", сказал он. "Да, было дело. Всё знаете. Это произошло на том месте тропы, на повороте как раз против головы. Накануне я выследил медведя, но пройти можно было только тропой. Конечно, ходили не раз. Я отстал", как он вскрикнул, "было уже поздно, хотя я всё понял". Потом я осмотрел место. Потоки нанесли щебня, и он скользнул по нему как на коньках. Ещё при мне упало несколько крупинок песку, а внизу было ещё тише, чем всегда. Не сразу я пошёл назад. А самое страшное, что он здесь только что был. Был? повторил Фицурой. Да, он стоял и писал карандашом на скале. Но об этом не надо говорить ей. «Она не могла пойти туда смотреть вниз, но, если сказать, может пойти. И тогда он умрет для нее второй раз». «О!» — Фицрой улыбнулся. «Что же написал Добб?» «Ничего такого. На него должно быть нашло. Я не был женат, но могу понять это. Так, различные нежности. Это похоже на него», — сказал Фицрой, вспомнив стихи Добба и выражение его лица, когда он произносил «Обба». Канхита. Я иду к нему, к ним. Я любил парня. Твиль стал возить шапку на голове, кусая усы. У него был такой вид, как будто он здесь прожил 100 лет. Но и песни поёт бывало: "Прощайте". Твиль коротко довернул холодной рукой Фицройа, горячей старой рукой, и его согнутая, упруга спина стала удаляться. Фицрой смотрел вслед. Впервые сладкая терпкая острота тайной усмешки вызвала у него полный вздох. Все вы любили его, и я тоже, и, может быть, больше вас. По крайней мере, я не переставал думать о нём. Он посмотрел ещё глубже в себя. И вот, нет тебя, милая, влюблённая суета, лёгкое и горячее дыхание из глаза на глаз, улыбка по моему адресу, она должна была быть. Вскипев, он сжал кулаки. Но радовался приливу злобы, так как с ней ему было легче войти к Канхите. Но лишь он увидел её, всё лучшее его души тронулось и потемнело сочувствием, хотя тут же мгновенно растаял весь рисунок эгоистического расчёта на действия времени и силу собственного своего чувства. Войдя в эти стены, он дышал горем напоминающим их, но не мог говорить просто, не думая о словах, невольно и неудачно Подбирались они мёртвой схемой, и тон был глух и неясен. Фитцрой представил трагедию в угнетающем театральном духе, но на деле всё произошло просто, как сама смерть. Обстановка не изменилась, лишь перед фотографией Добб стояли пункцовые лесные цветы. Выход в свете, при опущенных занавесках окон, лицо Добб оказалось розовым. Мать спит. Она стала слаба. Бредит. Будем говорить тихо. Прямой взгляд молодой женщины был суров, как после примирения, когда улеглось не всё, и есть ещё о чём горько и трудно сказать. Всматриваясь в неё, он старался понять её состояние. Всегда она производила на него впечатление того отчасти умилительного свойства, когда думаешь, что в обиде или горе такая шаловливо хорошенькая женщина непременно обхватит руками первого попавшегося, плача и жалуясь на его груди, как ребёнок. случись, это теперь он всё простил бы ей и ему. Но было ясно, что они неизмеримо дальше друг от друга, чем в день, когда выслушав его до половины, Канхита сжала руку Фицроя, быстро сказав: "У меня только одно сердце. За него уцепился ваш друг Доп. Но будь у меня второе сердце, я, может быть, отдала бы его вам". Она была в чёрном платье. Счастливое лицо, о котором он тосковал, исчезло. На лицо, какое увидел он теперь, было отуманено потрясение, мы жутко, до холода в душе, напряжено силой не испытанного никогда горя. Во время разговора она нервно проводила по лицу рукой или, бессознательно захватив пальцами край узкого рукава, стискивала его зябким движением. В потемневших глазах не было ни слёз, ни опухлости, но взгляд дрожал, непрерывно пересекаясь одной мыслью. Эта мысль тотчас передалась Фицрою, уходящей в глухой туман чертой падающего тела. Он не мог просто сидеть и молчать с ней. Это было возможно лишь другу или приятелю Добба. Он был тайный враг, поэтому он заговорил. Ужасно. Ужасно, Канхита, вот всё, что я могу вам сказать. Она несколько оживилась, поверив его искренности, так как нуждалась в ней. Хотя продолжала пристально и ревниво всматриваться в замкнутое лицо. "Да. На днях мы уезжаем. Я начала бы укладываться теперь, но мне жаль маму. До сих пор она ничего не ест и очень слаба. Можно ли говорить об этом? Вам нужно? Я буду слушать вас. Вы ходили туда? Я не в силах. А вы знаете?" Она нагнулась к нему, странно блеснув глазами. "Если думать только о нём и не дышать, может быть, Можно было бы на миг увидеть его. Потом всё равно. Там тьма, глухая тьма, вскрикнул Фитцрой. Выбрости это из головы. Быть может, есть иной свет, Фитцрой. Мы никогда не узнаем. На прошлой неделе в пятницу пришёл Твиль. Когда только я догадалась по его лицу, он сказал прямо в чём дело. Ужас, сказал Фитцрой. Если бы вы знали, как мне вас жаль. Я всё хожу и думаю, но нечего и ни не о чём думать. Его нет. Странно, не правда ли? Крепитесь, Камхита. Он искал горячих, бурных и твёрдых слов, но не нашёл их. Постепенно это пройдёт, станет легче. Но ну, нет. И вы знаете, что так говорить жестоко. Он смолк, осваиваясь со смыслом её слов, тронувших злорадные голоса, и не мог удержаться, чтобы не приоткрыть далёким Не заблеченным намёком истину своих чувств, жестоко подтвердил он и правильно. Всё проходит, всё гаснет в собственной своей тени. Вероятно, вы правы, но я сейчас не хочу думать об этом. Думать так, простите меня, покорно сказал Фицрой. Её волнение улеглось. Подумав и кусая платочек, она взяла из ящика письменного стола черепаховый портсигар и, скрыв его в пригоршне, протянула тихо улыбаясь Фитцрою. Вам это будет очень приятно, прошептала она. Берите, это от него на память, и думайте о нём хорошо. И ради бога, не потеряйте. Приподняв руку Фитцрой отпрянул всем существом непримиримо волнуясь. Столькая наивная беспощадность было в этом так трогательно выраженном подношении, что резкая боль, сжав его сердце, одолела сдержанность, и он возмутился. Право самозащиты было неоспоримо. И он не хотел лгать так громко, как надо было солгать сейчас. Эти протянутые в горе руки отнимали у него единственное черное утешение. Они посягали на тайны его сердца, стремясь исказить их. «Но...» — Фицрой напряженно улыбнулся. «Я не знаю. Вы можете пожалеть. Это вам». сказала она, не понимая его колебания. Тогда он решительно положил руку на пачку сигар и на её пальцы, сжав всё в затрепетавший комок, и тихонько оттолкнул, передавая взглядом, что думал. С медленно поднимающимся удовольствием полного отчаяния увидел он беззащитно побледневшее лицо. Что значит это? Вырвав руки, Канхита отвела их и спрятала за спиной. Говорите, я не возьму подарка. Сказал Фитцрой: "Радуюсь, что перешагнул в пустоту. Я не могу взять. Вы не имеете права ни предлагать, ни настаивать". "О, я не настаиваю. Могу ли я вслух понять выражение вашего лица?" "Да, и я не спрячу его". "Тогда вы обманули добба. Вы враг. Я враг", сказал, как в тумане, Фитцрой. "Враг, и всегда буду врагом памяти этого человека. Но я не враг вам". Ещё удар. Она смотрела на него без гнева, сдвинув брови и постукивая носком ботинка. Слава богу, удар этот ничто в сравнении с тем ударом. Фитцрой взял фуражку. Мне ничего не оставалось, задумчиво проговорил он. Я не знаю, жалею ли я вас в эту минуту. Не надо было дарить. Тогда я ничего не сказал бы вам. Может быть, вы поймёте меня, так как сам себя я понимаю довольно плохо. Проще всего поставить себя на моё место. Знаете, что и мне не сладко. Однако, простите, вместо разговора о вас произошёл разговор обо мне. Я не хотел этого. Низкая, низкая ненависть. Крупные тяжёлые слёзы скользнули по вздрагивающему лицу Конхиты. Фитцрой, не смейте ненавидеть его. Я ненавижу Гростно, сильно и глубоко, сказал Фитцрой, открывая дверь. Но так же я могу и любить. Мир его праху, я сказал искренно. Пожелайте, о, пожелайте и вы, Канхита, мира ненависти моей. Горько махнув рукой, она бросилась в кресло и прижалась лицом к подушке, делая знак уйти. Фитцрой вышел, осторожно прикрыв дверь. Не думая о направлении, он шёл в сторону от бараков, изредка снимая фуражку и вытирая платком обильный прохладный пот. Он чувствовал себя так, как будто не дышал несколько дней, борясь с наполнившим грудь песком. Весь только что окончившийся разговор представлялся ему сплошным криком, эхо которого ещё гудело в ушах. Он был потрясённо тих, как после спасения. К отвратительному впечатлению собственных слов примешивалось удовлетворяющее сознание правды. хотя бы брошенный вступлении подойдя к опушке леса зелёным дымом охватовавшей низы гор фицрой увидел кроткие тени лесных лужаек и в мирной чистоте этого отдаления от людей как над ручьём сторонними глазами увидел своё внутреннее лицо каким открыл его несколько минут назад помертвевшей от боли и горя женщине как будто занёс нож большее чем стыд свернуло шею его волнение Стиснув зубы, он закрыл глаза и мысленно ударил себя по щеке. Разумеется, ни о каком уважении с её стороны более не могло быть речи, и он не мог теперь уже никогда видеть её. Но в тумане изнуряющего стыда раздавленный голос шептал все нежные слова, какими до сих пор он наполнял свою жизнь, не смея вслух произнести их. Някогда он честно боролся на мечае все фазы успокоения. Смерть, жертву, путешествие, но твёрдая рука истинного его чувства к Доббу, временно онемев, снова вела свою острую чёрную линию. Яд начал кипеть с первого дня. Он часто придумывал, как тяжелее и мучительнее надо было бы умереть этому человеку, чтобы утолить безусходное ожидание грома, способного наконец разорвать оцепенение злой и тоскующей любви, ставшей болезнью. Обдумывая странное подозрение, мелькнувшее среди чувств переживаемых им далеко не в первый раз, Фицрой отнёсся к нему с вниманием удивления, почти испуга. Хотя едва стих толчок, продолжал думать о том же совершенно спокойно, как думает о незамеченной ступеньке человек, ступая в тьме и идя далее. Вначале он счёл это любопытство сопоставлением, не больше. не опровергнуть, не проверить и доказать связь меж его настроением и гибелью доб бы не было никаких средств. Однако неустранимое совпадение поворачивалось перед ним всеми сторонами своими, и он мог придавать этому любой смысл. А если, сказал Фитцрой, странный мир, мысль и велика сила её. Тогда всё равно, мысленно я убивал его это одно и то же. Здесь он почувствовал ветер в спину и обернулся. Поляна шла вниз. Снизу через склон леса ярко развертывалась долина с ее насыпями, палатками и строениями, вился дым-труп. Это была картина мысли пульта. Он сам, Фицрой, служил там потому, что так думал пульт. На почти в невременное мгновение ему стало ясно нечто решающее все задачи задач. Затем это прошло, обернувшись гулким сердцебиением. До этого не было в нём полной уверенности, что он придёт к пропасти, но теперь идти туда стало необходимостью. Он даже хотел этого, завершить круг. Тут его настроение немного улучшилось, тем более, что показались уже невысокие скалистые гряды, обожжённые кедром. Через них влево лежал лисийстый проход к тропе, вьющейся над самым обрывом. Солнце, едва перейдя зенит, жгло ноги сквозь кожу сапог. Скалы, вершины гор, далёкие пласкогорья, залитые туманом и светом, на фоне самых колоссальных масс, слитых с небом стеной неподвижного лилового дыма, напоминали облачную страну. Здесь было на что взглянуть, что могло бы сделать счастливым даже человека без ног и рук. Но эта ослепительная океаноподобность мира была теперь вне фицроя. Она отделялась от него ясным сознанием, что между ней и потерянной навсегда женщиной исчезла связь, только через неё мог идти сливающий всё в одно свет. Фитцрой смотрел, как смотрят на сломанные часы. Белые, как сталь, в лунном свете хрипты горной цепи были неудачной ловушкой его душе. Второй сорт, червивое яблоко, рай для бедных. Он подошёл к отдельной скале, По узкому, неизвестно на чем удержавшемуся обвал, у которой тянулся рот неровной трассы, осыпанной глыбами. Справа, в расселенную бывшую одну из сравнительно неглубоких пустот, расширявшихся постепенно по мере того, как все ближе подступали они к пропасти лошадиная голова, сыпался, пыля серебром, отвесный ключ. Он напоминал воду, падающую из крана отверстого где-то в скале, то стремясь, то останавливаясь неподвижной светлой чертой. Смотря по тому, падал ли вместе с ним взгляд или удерживался на одной точке его падения, он однозвучно шумел внизу. И, заглянув туда, Фицрой почти с облегчением увидел вполне доступную для ловкого лазуна тенисто освещенную глубину 100-120 футов с веером пены среди черных и зеленых камней.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 Твиль говорил, что здесь нельзя долго смотреть вниз без риска отползти прочь на четвереньках, так как начинало тошнить. Но офицерой побывал первый и второй раз в том особенно нерасполагающем к гипнотической впечатлительности вялом и безжизненном настроении, когда душа, подобно водяному шарику, катающемуся по раскаленному до беложелезу, двигается, не испаряясь. К тому же подготовленный человек многое переносит иначе.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 касаясь в неосвещенной глубине огромной, как ночная равнина, тени, скрывающей вертикальное пространство неуследимого протяжения. Этот подземный мрак был как бы отражением черного неба, какое видят аэронавты, поднимаясь на удушливую высоту воздушных границ. Всматриваясь до боли в глазах, можно было различать степень его спущения лишь по соседним изгибам от веса.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 Обрассовые камни ногой, чтобы не соскользнуть самому по этому вылощенному как шлак ветрами и дождём выпуклому карнизу, Фицрой прочёл мелкую строку последних слов доп божине. "Стою здесь и думаю о тебе, о тебе", машинально договорил Фицрой. Этой строкой было сказано об ужасном исчезновении всё, и так полно, как не мог бы полнее передать чувства свои той минуты сам доп Будь фицрой тогда с ним. Погибший остановился, захваченный острой глубиной впечатления. Сияющий горный мир хлынул в него всей силой и собственного его счастья, и он захотел весело воскликнуть: "Один! Тот, которая не могла слышать его, но всегда была с ним". Он написал это в порыве, похожем на мальчишевский крик в лесу, бессмысленный, но понятный, как наивно блуждающая улыбка. Значит, карандаш и пустота были рядом. Так честно, так неразрывно сплетены были они, что ты не успел узнать этого, сказал Фитцрой, оборачиваясь и упираясь спиной в скалу. Странная отчётливость представлений не покидала его. Он видел нажатый сапогом камень и лёгкое движение согнутого колена, отчего камень двинулся, отталкиваемый прянувшей взад ногой. Мгновенный удар крови в сердце и голову стёр все мысли, кроме вихря, сопровождающего падение. Вихрь и крик, цепляясь за безумный след свой вверху, несли ещё некоторое время иллюзию кошмара, пока обратным ударом вернувшееся сознание мгновенно осветив всё, всё поняв и истребив тут же в муке невыразимой, не перешло тайную границу молчания. И этим всё кончилось. Фитрой неподвижно стоял, смотря вниз и нервно касаясь жутким лучом души Мрака, безмолвно рассматривавшего его из пучины с сплошным зрачком. Он никогда ранее не смотрел так долго и тяжело в эту колоссальную трубу, поперечный разрез которой вдали смыкался высокой скалой, имевшей условное сходство с головой лошади, закинутой к небу. В ней, как в облачных фантомах, было неясное и подавляющее торжество слепой формы, живущей тенью чувств наших, бездыханно и поразительно, как мавзолей. Соответственно настроев, внимание можно было щесть соседней углы скал с огнутыми передними ногами гигантского коня, вставшего на дыбы и задом оседающего в пустоту пропасти. Не без усилия, перестав рассматривать заставляющую замирать тьму внизу, Фитцрой поднял тяжёлый, как шест, взятый рукой за конец, взгляд на эту ясно обресованную расстоянием каменную фигуру. Перехватив её застывшее фантастическое падение в тот момент, когда представил и продолжил его, тогда всё двинулось вокруг него плавным толчком, равным движению пристани и берега при отвале парохода. Горный горизонт начал оседать вниз. В груди фесрой стало поворачиваться железо, давя и сося. Страх, конвульсивно охватив его ноги, висел на них, скрывая лицо. Теперь твёрдая поверхность земли была далефицрой лишь тонкой корой льда, распростёртого живописным покровом над чёрным ничем. Он чувствовал, что если пойдёт, его ноги будут странно и бессвязно плясать, и что Твиль сказал правду о четвереньках. Он уже снолся, вдохнул как бы сухой снег, мгновенно пересёкши дыхание и догадавшись, закрыл глаза. Бившееся, казалось, у самого горла сердце вернулось на свое место, стуча так нехорошо, что он прижал руку к груди. «Засмейся, Фицрой!» Но для торжества у него не было уже сил. Он попытался вызвать его, сцепив зубы коротким ругательством, и не испытал ничего, кроме смутного удивления. По-прежнему, как врезалось в мозг, Доб срывался и летел перед ним вниз». Но это видение возникало и проходило в нем мстительного очарования, каким жил Фитцрой до сего дня. Он открыл глаза с чувством набегающего пространства и вяло, спасаясь, оглянулся на строку Добба. Теперь уже не стоило возвращаться в каменную пустоту будущего, но это проходило без мысли, без отчетливого сознания, чувство непобедимой равнодушной пустоты в себе, других и внизу. явилась ему с ясностью сделанного рукой знака, и он перешагнул к незнающей колебании, вдруг опустившей все повода и тяги, холодной улыбке голова «все равно». Рассеянно смочив языком такой же карандаш, каким писал Доб, Фицрой, тоскливо улыбаясь, приписал в слове «тебе» последнюю перехваченную смертью букву и вывел внизу «Думаю и люблю и умираю». потому что носил зло». Затем, не более как с чувством полета, рванувшего его силой, отступившегося навсегда тела, он отделился от скалы и стал вязнуть во мгновенно проносящейся пустоте, ко мраку, начавшему беспощадно уходить вниз, скрывая все глубже истинное свое лицо. Фицрое било и трепало кинувшимся к нему воздухом. «А если не будет конца?» От этой мысли он умер, — И его тело достигло неизвестной нам последней границы, где нет никакого дна, и где его ожидал доп. Александр Грин. Лошадиная голова. Читал Александр Степной.